Карлики в Петербурге были в то время в большой моде. В каждом барском доме считалось необходимым держать по крайней мере одного, если уж не двоих или троих. С ним общались лучше, чем с остальной прислугой, среди которой они занимали привилегированное положение. Один из таких недоростков и вошел в комнату – одетый турком в челме и очень важный с виду, что особенно было смешно при таком крошечном росте. С собой он был прихорошенький и хорошо сложен. На очень порядочном французском языке он осведомился, действительно ли он видит перед собой капитана Одонагю. Получив утвердительный ответ, он подал капитану маленькую записочку и сел на диван со всей вольностью балованного слуги. Оданагю распечатал записочку и прочитал. «Пишу для того, чтобы сказать вам, как я довольна, что вы исполнили свое обещание. Вскоре я уведомлю вас, как только сама узнаю, где нам можно встретиться. А до тех пор будьте осторожны. Подателю письма можете верить вполне. Это мой крепостной человек, вполне мне преданный. Ч. Оданагю прижал записку к губам и сел писать ответ. Дня через три после того он вдруг получает от одной молоденькой вдовушки, немки, графини Эргорн, приглашение непременно приехать к ней в три часа днем. У графини в доме он еще не был, хотя слыхал о ней в обществе. Разумеется, он не замедлил явиться по приглашению, не без тайной надежды, что у графини с княжной окажется что-нибудь общее. Надежда оправдалась. Входя в гостиную, Одонагю увидал княжну на диване рядом с графиней Эргарн, красивой 25-летней женщиной. Княжна встала и представила Одонагю графиня, назвавшей ее своей кузиной. Графиня побыла в гостиной минут пять, сказала несколько незначащих фраз и ушла, оставивши княжну наедине с гостем. Одонагю сейчас воспользовался этой неожиданной возможностью выразить всю полноту и силу своих чувств. «Вы ехали в такую даль для того, чтобы увидеть меня, капитан Одонагю», сказала княжна. «Я вам за это очень благодарна и очень рада случаю возобновить с вами знакомство». Но для Одонагю было этого мало. Не для простого знакомства приехал он из-за моря. Он пустил в ход все свое красноречие, и через час оба уже сидели на диване рядом. Он держал в одной руке ее прелестную ручку, а другой обнимал ее за талию. Свидания стали повторяться от времени до времени, а когда нельзя было видеться, Оданагю приезжал к графине Эргарн просто для того, чтобы поговорить с ней о книжне. вы должны иметь в виду капитан оданагю сказала ему однажды графиня что это дело устроить чрезвычайно трудно княжна находится вроде бы как под опекой у самого государя и без его согласия нельзя получить ее руки мне это уже говорили отвечал оданагю и я пришел к заключению что нам с ней остается только одно бежать этого никак нельзя сделать возразила графиня Вы не можете уехать из Петербурга без паспорта. Она не может отлучиться из дворца больше, чем на час или на два. Иначе ее сейчас же хватится. Вас сейчас же найдут, поймают, и вы лишитесь ее навсегда. Тогда как же мне быть, графиня? Посоветуйте что-нибудь. Не обратиться ли мне непосредственно к императору с просьбой о милости? Нет, из этого ничего не выйдет. «Княжна слишком богатый приз, и ее иностранцу не отдадут». «А вы послушайте, что я вам скажу. Я весь внимание». «Вы должны в меня влюбиться», — сказала графиня. «Понятно для вида только, чтобы разошелся слух о нашей свадьбе. Вы у меня все это время бывали очень часто. Ваши лошади то и дело останавливались у моего подъезда. Ясное дело, что между нами что-нибудь есть». Всякие подозрения с моей кузины будут сняты, и вам свободнее можно будет действовать. Иначе ведь она подвергается большой опасности. Неужели император вмешивается в такие мелкие дела? А с императором шутки плохи. За самовольный брак с особой, состоящей под его личной опекой, русский подданный может угодить в Сибирь. «Вас, как иностранцев, Сибирь, конечно, не сошлют. За вас заступится посольство». «А ее? Ведь с ней, пожалуй, что-нибудь сделают, если император рассердится». «Обвенчавшись с вами, она сделается английской подданной. Так что ваш посол заступится из за нее». «Со мной ничего особенного сделать нельзя, разве только выслать из России, потому что я тоже иностранная подданная. Поняли все?» «Понял графиня. И, боже мой, до чего я вам благодарен. Теперь я буду действовать только по вашим указаниям. Об этом именно я вам и хотела сказать. А теперь пока. До свидания, капитан О'Данагю».